противостояние. Становилось тяжело и душно жить, спасало только искусство. Гумилев прививал своим ученикам любовь к поэзии, умение высказаться в стихах, чтобы облегчить жизнь, свое духовное состояние. Между тем Лариса Рейснер, Сергей Городецкий и Надежда Павлович объединили усилия по созданию пробольшевистского левого союза поэтов. Их, разумеется, поддерживала новая власть, диктующая свои условия из Москвы. Что это могло означать для большинства петроградских поэтов? Что они будут всячески притесняться, лишаться возможности выжить. Все старания Горького хоть как-то обеспечить поэтов пайками, работой по силам, пойдут на смарку. А главное, они будут лишены доступа к печати. По сути, на карту была поставлена жизнь большинства питерских поэтов, которые не разделяли большевистских взглядов. Партию левых в Союзе должен был представить Блок. Лариса Рейснер обосновалась в Адмиралтействе и разъезжала с Блоком по городу на автомобиле, ранее принадлежавшем государю. Муж ее, Раскольников, На тот момент командовал Балтийским флотом. Еще один человек из бывшего круга Гумилева Сергей Городецкий служил в политуправлении Балтфлота. Он публично покаялся в прежних взглядах. 4 августа, на вечере, устроенном в их честь, Блок выступил с приветствием. Гумилев же к деятельности в Союзе с желанием помочь товарищам. Надо ли говорить, что Ахматова была из его лагеря? Она ведь однажды в 1918 году отказалась выступать на вечере, где Блок читал «12». Гумилев был, кроме прочего, ее единомышленником, человеком одной с ней крови. Для него разворачивался последний бой за правое дело. Он оставался верен себе и надеялся, что победит. Пока в августе 1920 года Гумилев две недели живет в советском доме отдыха и в буквальном смысле отдыхает, возится с барышнями, заставляет их визжать и хохотать, читает им стихи и бегает с ними по саду. В его окружении юная Зоя Альхина с рыжими волосами, отмеченная ревнивым оком Арбениной, посетивший Николая Степановича в доме отдыха. А 2 августа в доме искусств состоялся вечер Николая Гумилева, где он читал свои стихи и сказку «Дитя Аллаха». Ахматова была приглашена в организационную группу Нового Союза поэтов, но вряд ли явилась на собрание этой группы. В августе 1920 года У Судейкина ее встретил Георгий Чулков, который поразился ее внешнему виду. Ахматова превратилась в скелет в лохмотьях, однако стихи прочла чудесные. Анна Андреевна готовила новый сборник «Подорожник», который должен был выйти в издательстве «Петрополис». В сентябре Гумилев проводит в диске «Первый вечер Союза поэтов». Его позиции в Петроградском отделении Союза укрепляются. Многие поэты недовольны экстремизмом левых, Надежда Павлович после отмечала. Сам тон тогдашней петроградской литературной жизни отличался от московского. Если в Москве он определялся Маяковским, Есениным, Брюсовым, Пастернаком, то здесь Блоком, Гумилевым, Ахматовой, Лозинским, Кузьминым. Блока поддерживали Рождественский, Эрберг, Шкапская и Я. Лозинский, Грушко, Кузьмин, Ахматова держались нейтрально. Большая группа молодежи объединилась вокруг Гумилева. Они были наиболее активны и гордились прозвищем Гумилят. Гумилята объединились чуть позже в третий цех поэтов, из которого большого толка не вышло, но молодые поэты держались вместе, и поддерживали своего учителя ахматову естественно в этот цех гумилев не пригласил да и что ей было делать там среди обезьян гумилева блок тяготился своими обязанностями председателя союза николай степанович состоял в приемной комиссии союза поэтов и конечно требовательность его к поэтам вступающим в союз не удовлетворялась лишь пролетарским происхождением. Однажды во время работы приемной комиссии поэтесса Полянская прочла кощунственные стихи о младенце Иисусе. Гумилев встал и демонстративно вышел, а Рейснер, напротив, по-мужски пожала поэтессе руку со словами «Я вас понимаю, товарищ, стихи очень хорошие». Уязвленная Лариса не только рассказала Ахматовой о своем романе с Гумилевым и его мерзком по отношению к ней поведении, она, казалась последовательно мстила ему, терпеливо дожидаясь момента торжества. Борьба между революционерами и консерваторами в Союзе обострялась, Блока и Гумилева противопоставляли и сталкивали лбами. Как Анна относилась к происходящему в Союзе? Павлович утверждает, что нейтрально. Да и до того ли ей было? Работа, ревнивый муж, цензура, запретившая ее сборник-подорожник. Однако она была истинной петербурженкой, приверженницей классической традиции, которой враждебный нигилизм и революционные веяния. С октября она служит на должности научного сотрудника При библиотеке Петроградского агрономического института. А вот с Ларисой Рейснер она, видимо, в неплохих отношениях как товарищ по несчастью в лице Гумилева. И благодарность за участие в виде продуктов имеет место. Ахматова просит Ларису в Риге опустить в почтовый ящик письмо племянницы, о которой давно нет вестей. Осенью и зимой 1920 года. Чуковский читает в Петрограде и Москве нашумевшую лекцию «Две России, Ахматова и Маяковский». Он противопоставляет старую Россию в образе Ахматовой, новой России, России Маяковского. Резонанс огромный. Маяковский сам присутствует на лекции в Москве, а потом нарисует шарш на Ахматову в окне сатиры «Чукроста». РЫЦАРЬ ЧЕСТИ В октябре 1920 года умер племянник Гумилева Николай Сверчков, Коля Маленький. На войне Николай Сверчков был контужен и отравлен газами, после этого заболел туберкулезом. Его жена, урожденная грузинская княжна Софья Аслановна Амелахвари, уговорила его отправиться к ее родным в Кутаис, где у них было роскошное имение. Она рассчитывала, что там Николай Леонидович непременно поправится. Однако шла гражданская война, им удалось пробраться лишь в Екатеринодар. Там Коля маленький простудился, заболел воспалением легких и умер. Его жена вернулась в Бежецк и пережила его только на год. Надо полагать, для Гумилева смерть любимого племянника и друга была серьезным ударом. Бурная внешняя жизнь поэта не исключала его внутреннего одиночества, которое, вероятно, ощущалось им в это время с особенной остротой. Нет понимания у молоденькой жены, Ахматова была чужой и неласковой, погиб любимый племянник, Кумилев, подобно Пушкину, искал покоя и приюта у цыган, а конкретнее у Нины Шишкиной Цурмилин. У нее он отдыхал душой, писал, работал. Скрывался от суеты. Обычно равнодушный к музыке слушал ее песни. Нина ничего не требовала от Гумилева. С ней ему было легко. Тогда же, в октябре 1920 года, в Союзе поэтов совершился переворот. По настоянию многих поэтов Гумилев потребовал перевыборов самопровозглашенного по сути правления, которое называлось Временным. На перевыборах на пост председателя была выставлена кандидатура гумилева для инициативной группы павлович рейснер блок это было совершенно неожиданно они рассчитывали что перевыборы будут чистой формальностью что ничего не изменится однако гумилев победил с перевесом в один голос в стане революционеров началась паника павлович грозилась москвой туда полетели жалобы. Однако Гумилев не делал ничего противозаконного. Блок с облегчением сложил полномочия председателя Союза, им стал Гумилев. Однако Николай Степанович не упивался победой. Он собрал делегацию из пятнадцати поэтов и явился с ними к Блоку домой просить Александра Александровича вновь занять место председателя. Блок согласился при условии, что всю работу по руководству Союзом возьмет на себя Гумилев. И вот 21 октября Блок явился на вечер в Клубе поэтов и записал на другой день в дневнике «Мое самочувствие совершенно иное, никто не пристает с бумагами и властью, верховодит Гумилев довольно интересно и искусно». Таким образом, в Москве стало известно о франдерстве Гумилева, Очевидно, власти взяли его на карандаш. Гумилев противостоял партийной линии в искусстве, мешая создавать новое партийное искусство. К тому же, вероятно, вызывали опасения и его лидерские качества. Гумилев вполне мог стать вождем молодежи. А сам поэт уже предчувствует скорую гибель. В день рождения Лермонтова он решил заказать панихиду по убиенному поэту, По Болярине Михаиле. Звал с собой Арбенину, но она почему-то не могла пойти с ним. Пошла Адоевцева. Отстояв панихиду в Знаменской церкви и щедро одарив священника и хор, Гумилев повел свою спутницу в квартиру на Преображенской. Говорили о Лермонтове. Отогревая Адоевцеву возле печки, Гумилев сказал, «Иногда мне кажется, что и я не избегну общей участи». что и мой конец будет страшным. Совсем недавно, неделю тому назад, я видел сон. Нет, я его не помню, но когда я проснулся, я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев, не больше, и что я очень страшно умру. Потом спросил. Скажите, вы не заметили, что священник ошибся один раз и вместо Михаил". сказал Николай. Он чувствовал, что скоро уйдет. Может быть, отсюда его неумеренная жажда любви, жизни, такое количество девушек, которым он вскружил голову. Он хотел оставить память, хотел, чтобы о нем после смерти плакала какая-нибудь девушка, как плакала Ирина Адоевцева о Лермонтове. Так было и с Ольгой Мочаловой, массандровской знакомой, с которой он встретился в Москве, когда поехал туда с Кузьминым. Они были в Москве с 1 по 3 ноября, выступали в знаменитом Политехническом музее. В эти же дни Чуковский читал здесь лекцию «Две России» — Ахматова и Маяковский. Москва удивила питерских поэтов тем, что была еда, что не видно было красноармейцев и арестованных, что существовала торговля. Однако зал политехнического сдержанно встретил петроградцев. Стихи их не воспринимали, они казались старомодными, неактуальными. После концерта к Гумилеву в артистическую комнату вошел Маяковский. Время вражды прошло, они встретились как друзья. Гумилев извинялся. «Я сегодня не в голосе» и скверно читал свои стихи. Маяковский возразил. Неправда, и стихи прекрасные, особенно о цыганах, и читали прекрасно. Ольга Мочалова дожидалась Гумилева после выступления, проводила его, потом ушла. На следующий день Гумилев, получив хороший паек, «Едва увезли», — писал Кузьмин в дневнике, уехал в Бежецк к семье, матери, жене, двум детям. Им повез все эти вкусные вещи из пайка. Видимо, по приглашению питерских поэтов Маяковский приехал в декабре в Петроград, выступал в диске, разговорился с Чуковским, речь зашла об Артуре Лурье, который в то время жил в Москве. Чуковский рассказал, как милая Ольга Судейкина, одна, в холоде и грязи, без дров, без пайков, шила своих прелестных кукол, чтобы выжить, в то время как Лурье, ее муж, жил себе в Москве по-комиссарски. «Сволочь!» — сказал Маяковский. «Тоже. Всякое лурье лезет в комиссары. От этого лурья жизни нет». И действительно, по настоянию революционной богини Ларисы Рейснер Гумилева лишили пайка болтфлота. Конечно, выступая перед матросами Балт-флота, Гумилев мог бесстрашно бросить в зал. «Я бельгийский ему подарил пистолет», и портрет моего государя. В зале поднимался протестующий ропот, но Гумилев перекрывал шум своим бесстрастным голосом, продолжая читать. И зал подчинялся ему. Матросы аплодировали, отбивая руки. Однажды матросы спросили поэта, — Что же, гражданин лектор, помогает писать хорошие стихи? Гумилев спокойно ответил, — По-моему, вино и женщины. И это в присутствии комиссара. Лариса Рейснер возглавляла политотдел Балтфлота и курировала литературно-просветительское отделение при нем. У нее была власть отказать Гумилеву в пайке. Мандельштам, недавно вернувшийся в Петроград с Кавказа, рассказывал Ольге Арбениной, что Лариса плакала из-за Гумилева. Тот с ней не кланяется. Однако у Гумилева были на то причины. Он не мог простить Рейснер убийства в Мариинской больнице деятелей Временного правительства, совершенного ее матросами по ее приказу. Отношения их обострились до предела. Ахматову в те дни терзала критика Чуковского, Брюсова и других авторов, которые называли ее поэзию «односторонней, ушедшей в прошлое, исключительно женской по тематике». Это было, наверное, не менее болезненно. Приходится вспоминать последние месяцы жизни Гумилева подробно, потому что в этот период ярко проявились все основные черты его личности. Еще так легче разобраться в сущности их отношений с Ахматовой. Почему-то ведь она считала себя виновной в его гибели. Не буквально, конечно, как-то иначе. Потому что оставила его или позволила уйти. С Ахматовой они были людьми одной крови, но она была в стороне от всех политических и нравственных битв, которые вел Николай Степанович. Он, по возможности, защищал незащищенных, отстаивал достоинство нищих, поруганных, втоптанных в грязь поэтов и писателей, и помогал выживать многим. Гумилев был обожаем молодежью, его едва не носили на руках, и, конечно, он формировал вкусы, воспитывал. влиял, передавал свои знания, свою энергию, свою любовь ученикам. Вопреки тому, что однажды сказал Анне Андреевне, «Аня, отрави меня собственной рукой, если я начну пасти народы». Иными словами, проповедовать в искусстве. Если в творчестве Гумилев не позволял себе отходить от принципов художественности, то пасти народы касалось лишь его педагогической деятельности. И, конечно, поэт чувствовал, что времени осталось мало, что надо успеть. В любом случае такой авторитет у молодежи не мог не раздражать и настораживал врагов. Эпизод со статьей Мережковского о всемирной литературе тоже очень показателен. После визита в Советскую Россию Герберт Уэллс написал и издал книгу «Россия во мгле». Мережковский, находившийся в эмиграции, в относительной безопасности, откликнулся на нее открытым письмом. Уэллс восхищался замыслом всемирной литературы, людьми, которые в годы военного коммунизма совершали подвиг во имя спасения культуры. Мережковский же назвал деятельность «всемирки» сплошным невежеством и спекуляцией. Дом наук и дом искусств, коммуны художников и писателей, помогающие деятелям культуры выжить, Мережковский определил как две братские могилы, где деятели искусств и науки умирают в медленной агонии. Статья была прочитана 22 декабря 1920 года на заседании Всемирной литературы. Блок шепнул Чуковскому, а ведь Мережковский прав. Гумилев же был оскорблен, смертельно. Он написал от имени редакционной коллегии издательства «Всемирная литература» проект «Письма-ответа», но его решили не посылать в западные газеты. Гумилев писал о членах редколлегии «Всемирки», о том, что среди них нет ни одного члена коммунистической партии, однако все они сходятся в убеждении, что в наше трудное время спасение духовной культуры страны Возможно, только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал прежде. Не по вине издательства эта работа его сотрудников протекает в условиях, которые трудно и представить себе нашим зарубежным товарищам. Мимо нее можно пройти в молчании, но гикать и улюлюкать над ней могут только люди, не сознающие, что они делают, или не уважающие самих себя. «Рыцарь чести» продолжал отстаивать вечные ценности, которые каждый день подвергались сомнению. Роковой 1921 В Рождество, навестив семью в Бежецке, свой последний Новый год Николай Степанович встречал с братом и его женой на Преображенской. Было уютно и оживленно, как вспоминала Гумилева Фрейганг. В феврале 1921 года Анна Андреевна Ахматова была принята на работу во всемирную литературу на должность переводчицы, работающей на дому. И, конечно, не без участия Гумилева, по-другому и быть не могло. Она повеселела, пополнела, помолодела, по замечанию Чуковского, Встретившись с ним в вестибюле Дома ученых, Анна Андреевна предложила «Приходите ко мне сегодня, я вам дам бутылку молока для вашей девочки». Вечером Чуковский забежал к ней и получил молоко. Он был потрясен щедростью Ахматовой, чтобы в феврале 1921 года один человек предложил другому бутылку молока. Ахматова неоднократно помогала соседям, Друзьям, как в случае с рисом от Рейснер. Это для нее нормальное человеческое поведение. Как и для Гумилева, который делился последними кусочками хлеба с тем же Чуковским, падающим в голодный обморок, с друзьями, отдавая свой паек семье. Ахматова оставалась верна себе, сохраняя достоинство и человечность. И это в то время... когда эти качества сделались непозволительной роскошью. В феврале Дом литераторов проводил Пушкинские дни, посвященные памяти поэта и 84-й годовщине его гибели. Состоялось три торжественных собрания, на которых присутствовали Гумилев и Ахматова. Сначала было закрытое собрание для избранных. Когда Анна Андреевна пришла в дом литераторов, народу было столько, что негде было сесть, однако Ахматовой предложили место в президиуме на эстраде, там она увидела карточку со своей фамилией. Стул Гумилева пустовал, поэт опаздывал. Гумилев, по слухам, был обижен тем, что произнести пушкинскую речь доверили не ему, а Блоку. Николай Степанович явился во фраке и не пошел на эстраду в первом отделении. Опоздал, потому что не просто было в эпоху военного коммунизма раздобыть торжественное облачение в виде фрака и аксессуаров к нему. Блок произнес пронзительную речь, когда он выговорил, «Если русской культуре суждено когда-нибудь возродиться», все вздрогнули от неожиданности. От Блока, написавшего революционную поэму «12», никак не ожидали этих слов». В перерыве Гумилев подошел к Анне и сообщил о создании третьего цеха. Ее не пригласил туда, сказал в форме извещения, и это задело Ахматову. Впрочем, она и вторым мало интересовалась, однако была все же задета. В перерыве к Анне Андреевне подходил и блок. Наслышанный о затворничестве Ахматовой, он спросил, «Вы все так же плохо живете?» Обида не помешала Гумилеву по достоинству оценить выступление Блока. Как вспоминала Адоевцева, он сказал «незабываемая речь, потрясающая речь. Ее можно только сравнить с речью Достоевского на открытии памятника Пушкину». На втором открытом собрании бывшие супруги также присутствовали. Блок перед своей речью поинтересовался у окружающих, Есть ли кто-нибудь из официальных кругов? Потом он пошел к кафедре и стал читать о том, что Бенкендорф не душил вдохновение поэта, как душат теперешние чиновники, что Пушкин мог творить, а теперь поэтам смерть. Ему долго аплодировали. А потом он несуетно и медленно, по выражению Чуковского, разговаривал с Гумилевым. Николаю Степановичу все труднее становилось сдерживать себя, наблюдая всеобщее опрощение и отступление от принципов порядочности и благородства. Он вступился за честь писателей из всемирной литературы, теперь произошел скандал личного свойства. В марте 1921 года из печати вышел альманах «Дракон» третьего цеха поэтов куда вошли стихи не только цеховиков, но и других известных поэтов. Скандал разгорелся вокруг рецензии Эриха Голлербаха на этот альманах. В ней Голлербах, состоявший в дружеских отношениях с Гумилевым, довольно оскорбительно отозвался об Ирине Адоевцевой, сказав, что она любит гумилевщину, и добавил, «Кстати сказать, Гумилев оповещает, что у поэтессы, косы, кольца огневеющей змеи и зеленоватые глаза, как персидская больная бирюза. Эта рецензия, по сути, спровоцировала развод Ирины Адоевцевой с мужем, который и без того ее безумно ревновал и требовал отказаться от литературной жизни и встреч с Гумилевым. Муж Адоевцевой, с которым она до Гумилева жила прекрасно, пытался даже соблазнить Асю, жену Николая Степановича, чтобы отомстить поэту. После выхода рецензии Гумилев прилюдно в Доме литераторов обвинил Голлербаха в бесчестии, констатировал, что карьера Голлербаха погибла и, конечно, огласил, что Адоевцева для него не больше как ученица. Он никогда, даже в самые очевидные моменты, не признавался в связи с женщиной, и старался не бросать тень на ее репутацию. Гольдербах был вынужден прибегнуть к суду чести. В мартовские дни Гумилев был особенно взвинчен из-за кронштадтских событий. В городе, где он родился, экипаж броненосца Петропавловский поднял мятеж в знак протеста против страшного голода с требованием «Советы без коммунистов». Они выдворили из Кронштадта, присланного Москвой Калинина, создали Временный революционный комитет и обратились к петроградским рабочим с воззванием свергнуть режим комиссаров. Карательные отряды под руководством Тухачевского были отбиты. В Петрограде на заводах начались волнения. На проходившем в эти дни десятом съезде РКПБ известие о неудаче Тухачевского вызвало панику. Было решено перейти от военного коммунизма к НЭПу, новой экономической политики. 17 марта после закрытия съезда начался второй штурм Кронштадта. 18 марта город был взят, началась расправа над матросами. Расстреляли более двух тысяч человек. По стране прокатилась волна массовых арестов, а дальше начались репрессии, чистки в рядах военной, научной и творческой интеллигенции. Гумилев в эти кронштадтские дни был привлечен к борьбе с большевиками. Он должен был раздавать листовки на бастующем Петроградском заводе изоляторов, затем создать пятерку из верных людей на случай, если восстание перекинется в Петроград. Гумилев все исполнил. Ему выдано было сто тысяч рублей на технические надобности, которые он раздал незадолго до ареста участникам пятерки. Подавление восстания подействовало на поэта угнетающе. Он стал думать об отъезде за границу. С горечью и болью сказал товарищу во время прогулки по южному Петрограду. Да ведь есть же еще на свете солнце и теплое море. И синее-синее небо! Неужели мы так и не увидим их? И смелые, сильные люди, которые не корчатся, как черви под железной пятою этого торжествующего хама, и вольная песня, и радость жизни, и ведь будет же, будет Россия свободная, могучая, счастливая, только мы не увидим». Эти его слова буквально перекликаются с записью блока в дневнике от 22 апреля 1917 года. «Россия будет великой, но как долго ждать и как трудно дождаться!» После разгрома восстания моряков Гумилев тосковал. Встретившись с Анной Андреевной в очереди за продуктами в Кубу Комитет по улучшению быта ученых, Сказал ей о своем желании уехать за границу. Но, конечно, никуда бы не уехал один, на его плечах большая семья. Он так и объяснил Ахматовой, что не уезжает только из-за семьи. К семье он и уехал 30 марта в Бежецк и пробыл там до 9 апреля. Там состоялся его вечер, на котором Гумилев прочел помимо своих стихов статью Чуковского, Ахматова и Маяковский. В апреле больной блок, к которому Эрих Гольдербах обратился с просьбой о суде чести, сделал неожиданный шаг. Он написал резкую статью «Без божества, без вдохновения», где обрушился с революционной критикой на акмеистов. Щадя и выделяя Ахматову, он направил свой гнев на Гумилева и других акмеистов, обвиняя их в бездушии, формализме. Он писал, «Гумилев и некоторые другие акмеисты, несомненно, даровитые, топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма. Они спят непробудным сном без сновидений, они не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще. В своей поэзии, а следовательно и в себе самих, они замалчивают самое главное — Единственно ценное — душу. Гумилев, задетый выпадом Блока, приготовился ответить. 11 апреля в Доме литераторов состоялся вечер Гумилева, на котором он прочел свой ответ — статью о душе. Ответ Гумилева был, как всегда, сдержанный, корректный, но тоже достаточно резкий. Что же столкнуло Блока с Гумилевым? Оба поэта, уважающие друг друга, оказались загнанными в угол. Блок тяжело болен, он задыхается в неволе. Гумилев, потрясенный расстрелом матросов, которых везли грузовиками на казнь, устал от голода и перенапряжения, от непосильного труда. Разве они враги? Им оставалось жить совсем немного. Через несколько лет, вспоминая эти события, в разговоре с Лукницким, Ахматова упрекнула Гумилева в отсутствии чуткости, позволившем ему вступить в полемику с задыхающимся, больным и желчным блоком. Она, возможно, не могла и предположить, что и сам Гумилев начинал задыхаться. Подорожник На следующий день после вечера в Доме литераторов Анна Ахматова пришла во всемирную литературу, чтобы получить членский билет Союза поэтов. Билет понадобился ей для представления в какие-то инстанции, не то у управдому, не то еще куда-то. Секретарша выписала билет, но нужна была подпись председателя Союза. Выяснилось, что Николай Степанович занят, но сейчас придет. Просил подождать. Пришел Георгий Иванов, подписал билет за секретаря. Анна продолжала терпеливо ждать. Открылась дверь кабинета, и Анна Андреевна увидела через комнату Гумилева и Блока оживленно о чем-то разговаривающих. Они идут, останавливаются, продолжают разговаривать, потом опять идут. Видно, оба были увлечены беседой. Наконец они расстались. Гумилев вышел, поздоровался с Анной, попросил прощения за то, что заставил ее ждать, объяснил, Его задержал разговор с Блоком. Для него это веская причина, которую, по его разумению, Анна должна была понять. Ахматова ответила смиренно. — Ничего, я привыкла ждать. — Меня? — спросил Гумилев. — Нет, в очередях. — спустила она его с небес на землю. Гумилев молча подписал билет, холодно поцеловал ей руку и отошел. Очевидно, в эти дни он был особенно нервен и обидчив, и устал от враждебных выпадов. Николай Степанович по-прежнему относился к Анне как к родному человеку, поэтому его так удивляли и обижали ее холодность, отчужденность, язвительность. То, что ее судьба, ее творчество не были безразличны поэту, доказывает следующий эпизод. В начале апреля у Анны Андреевны в издательстве «Петрополис» вышел, наконец, новый сборник стихов «Подорожник». Тираж, как всегда, более чем приличный, тысячи экземпляров. Из них шестьдесят именных и сто нумерованных. После выхода сборника поползли разговоры, что Ахматова в новой книге перепевает себя прежнюю. Чуковский яростно нападал на автора «Подорожника», Блог довольно пренебрежительно отозвался о новой книге. Все ждали, видимо, новой Ахматовой, отвечающей времени, отзывающейся на сегодняшний день, а она писала снова о чувствах, другого в ее стихах не увидели. Именно тогда Гумилев выступил публично с чтением стихотворения «Молитва мастеров», Его студисты утверждали, что молитва была написана в ответ на критику новой книги Ахматовой.